Глава третья. Этика, деньги, самооценка. Почему богач не обязательно плохой парень? Богатство и этика. Два дискурса. В предыдущей главе среди бессознательных убеждений можно выделить целый кластер, касающийся этики. Все богачи — воры, много честно не заработаешь, стыдно хвалить себя, надо, чтобы работодатели сами оценили хорошую работу и подняли зарплату. Об этом этическом облаке, окутывающем богатство и о его психологической подоплеке, стоит поговорить особо. По поводу взаимосвязи богатства и этики в современном обществе есть два главных дискурса — «богатые — плохие парни». Это частое мнение подкреплено нашим интуитивным пониманием природы справедливости. Богатый человек исторически был в среднем более энергичен, более склонен к экспансии, а в мире ограниченных ресурсов вполне естественно думать, что если кто-то накопил этих ресурсов слишком много, то другим, например, мне, их не хватит. Большая часть христианских конфессий также не одобряет богатство. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие. На уровне деревни, общины подобное понимание несправедливости может быть и верным, но на более высоком уровне отрасли, города, страны, мира оно сомнительно. Человек, встроенный в современные экономические отношения, обычно богатеет, не отбирая ресурсы у других, а наоборот создавая новые рабочие места или инвестируя. Безусловно, богатые иногда бывают и плохими парнями. Вернее, плохие парни иногда становятся богатыми. Наркоторговцы, например, или владельцы государственных монополий в странах, где власть и собственность срослись воедино. Но в большинстве случаев прямой связи нет. Более высокий уровень дохода в развитом обществе означает, что человек очень хорошо умеет играть по имеющимся правилам. А эти правила в наше время предполагают, что человек не должен проявлять явную или скрытую агрессию по отношению к другим, нарушать этические нормы. Чем более развито общество, тем лучше оно защищается от социопатов и наказывает их, и тем реже способность силой или хитростью отбирать у других ресурсы становится конкурентным преимуществом. Хотя, повторяю, и существуют страны, местности или отрасли, где это не так. Исключения достаточно значимы, но все-таки остаются исключениями. Богатство угодно Богу. Этот дискурс возник в новое время после распространения протестантизма. Лютер, в отличие от других христианских мыслителей, оправдывал богатство как естественный результат усердия, предприимчивости, исследования призванию, то есть предназначению профессионала, которым может быть и ведение бизнеса. Конечно, к богатству в обязательном порядке должны были прилагаться добродетели, следование правилам, в том числе моральным нормам, безупречность отношений с покупателями и поставщиками, благочестие и благотворительность. Кроме того, предприниматель создает новые рабочие места. В своем предельном выражении дискурс благочестивого богача вполне ханжеский. Любой инвестор или предприниматель ведет свои дела в реальных земных обстоятельствах, Любой потребитель испытывает грешные земные желания. Любой, у кого есть вклад в банке, не только спасает душу, но и собирает земные богатства. Отголоски протестантского дискурса мы видим в скромности таких богачей, как основатель Кеа Ингвар кампрад или всемирно известный инвестор Уоррен Баффет. В черных водолазках и отсутствии понтов у стартаперов Кремниевой долины, в общем тренде на аскетизм, экологичность и непритязательностью состоятельных людей США и Европы. Разумеется, этот тренд соседствует с другим, более древним и привычным трендом шика и роскоши богачей. Прослушав предыдущую главу, слушатель уже понимает, что оба этих дискурса, в сущности, примеры убеждений по поводу богатства, которые для многих стали бессознательными, интернализировались, вошли в нашу систему понятий. Людям в России, как наследникам православной и советской систем ценностей, ближе, конечно, первый дискурс о богатых мерзавцах. Нам тем проще его воспринять, что имущественное расслоение в России, контраст дворцов богатых чиновников и провинциальных зарплат и вправду наводит на неутешительные мысли. Похоже, данные убеждения имеют некоторое отношение к правде. Но это не значит, что они верны всецело. Если сверить эти убеждения с реальностью, мы увидим, что люди нередко применяют их не только по отношению к конкретным мерзавцам, сочетающим власть с собственностью, но и к рутинным жизненным ситуациям, которые не имеют вообще никакого отношения к этике. Человек не может решиться попросить о повышении зарплаты, найти новую работу или повысить квалификацию, а объясняет это тем, что все богачи плохие парни, я недостаточно плохой, чтобы разбогатеть. Но в его ситуации вовсе нет никакого морального выбора. Ему никто не предлагает манипулировать, интриговать или расталкивать других локтями. От того, что он получит дополнительный доход, никому не будет хуже. Мы возвращаемся к началу. В масштабах общества, а не малой общины, человек, который становится богаче, совсем не обязательно отбирает ресурсы у других. Скорее он их находит, а если речь о бизнесе, генерирует и перераспределяет. Таким образом, оба дискурса о богатстве верны лишь условно, отчасти. Во-первых, они не относятся к большинству реальных ситуаций. Никому из нас не придется стать хищником, чтобы разбогатеть. Даже увольнение сотрудников или жесткие переговоры можно провести этично. Если же вам действительно предлагают деньги за что-то, что противоречит вашим ценностям, вы всегда можете отказаться и выбрать другой путь увеличения дохода. Во-вторых, в жизни добро и зло чаще соседствуют, чем противоборствуют, в том числе и в ситуациях, связанных с деньгами. Поэтому вместо этических абсолютных оценок, плохой и хороший, при разборе наших отношений с деньгами уместнее и продуктивнее говорить о самооценке. Что такое самооценка? Самооценка — это представление человека о том, какое место он сам, его личность и деятельность занимают среди других людей. Таким образом, самооценка — всегда понятие сравнительное и социальное. Не бывает самооценки без мысленного сравнения себя с другими людьми, вписывания себя в социальный контекст. Самооценка человека зависит от среды, по отношению к которой он себя оценивает. Так как каждый из нас живет одновременно в нескольких средах, обычно самооценка складывается из сложной системы оценок по многим шкалам. «Я — отличный инвестбанкир, но в личной жизни недавно потерпел болезненную неудачу. Я уверенно чувствую себя с детьми, но, выйдя на работу после декрета, ощущаю, что отстает от коллег в компетенциях. Я — художник ценимый в профессиональной среде. У меня проходят выставки, продаются картины, но я не богат. Недавно я побывал в гостях в роскошном доме одноклассника-бизнесмена и почувствовал зависть. Но хотя самооценка и зависит от среды, Важный критерий самооценки — это ценности человека, то есть его внутренние представления о важном и неважном, о цели своей жизни. Художник может полностью построить самооценку на признании в профессиональной среде или даже на внутреннем ощущении качества своих работ. Так что низкий доход почти не будет на нее влиять. Таким образом, люди с устойчивой самооценкой прежде всего строят ее на внутренних ценностях, на том, насколько они следуют избранному пути. Напротив, у людей с неустойчивой самооценкой она колеблется. Такие люди постоянно сравнивают себя с разными средами по разным параметрам. Вопросы самооценки занимают в их переживаниях большое место, и им требуются частые внешние подтверждения собственной значимости, потому что внутренняя опора у них слабая. Поговорим о том, как уровень самооценки влияет на доход и благополучие человека. Стабильно низкая самооценка. Неуверенность в себе. Стабильно низкая самооценка негативно влияет на доход человека. Он оценивает свою значимость для общества как низкую, считает, что стоит мало и не претендует ни на развитие, ни на то, чтобы просить больше за свою работу. Он не ищет возможностей, не пытается выйти из невыгодных для себя ситуаций. По каким причинам самооценка может быть стабильно низкой? Социальные причины, которые стали психологическими. Молодой человек рос на рабочей окраине, побывал в армии, затем сделал неплохую карьеру. Для дальнейшего развития ему необходимо получить высшее образование, и работодатель готов его оплатить. На первой же сессии перспективный сотрудник видит, что остальные обучающиеся имеют более высокий бэкграунд, чем он сам. Его обуревают сомнения, ведь он с детства привык считать себя сильным, но не очень умным. Высшее образование, учеба — это не для него. Он готов отказаться от дальнейшего повышения. Низкая ли у него самооценка? Вспомним, что мы говорили ранее, самооценка — всегда сравнение. Молодой человек ощущает себя принадлежащим к той среде, в которой он вырос. В ценности этой среды не входит успех, развитие. Там важно просто как-то прожить. Нормальными являются и алкоголизм, и правонарушения. Он может постоять за себя. Для армии или среди друзей его самооценка нормальная. Но ему предстоит рывок, переход в другой слой общества, и он боится не дотянуть до его требований. Его самооценка снижается, ему некомфортно. Социальные причины низкой самооценки могут быть разными. Это и быстрый переход в другой социальный класс, и иммиграция, где приходится все начинать с нуля в чужой культуре, и длительные трудности в жизни, создавшие препятствия для развития. Социальные причины могут залипать и становиться психологическими. Например, в реальности человек давно адаптировался на новом месте, но чувство неуверенности осталось и мешает двигаться дальше. Он преуменьшает свои навыки, боится их использовать. Он продолжает воспринимать себя как новичка, неудачника, маргинала, чужака, в зависимости от того, какая ситуация вызвала изначальное снижение самооценки. Его новые качества не интегрированы в его личность. Психологические травмы и интроекции. Почему одного в школе травили, но заниженная самооценка не залипла, а другой надолго остался с самоощущением жертвы? Почему одна девушка после того, как мама высмеивала ее за лишний вес, спокойно и адекватно относится к собственной внешности, а другая считает себя дурнушкой? Потому что событие само по себе не обязательно становится психотравмирующим и не обязательно влияет на самооценку в долгосрочной перспективе. Но если случилось так, что это событие легло на восприимчивую почву, например, сочеталось с другими факторами уязвимости, чужое мнение может быть интроицировано, то есть проглочено, стать из внешнего фактора внутренним. Именно так получается, что в голове включается мама, то есть подсознание начинает транслировать мнение авторитетного человека, который воспринимается как собственное. При этом на сознательном уровне могут быть совершенно иные ценности, но в определенных ситуациях больная тема заставляет подсознание говорить громче. Если у человека много таких непереваренных интроектов, и все они негативные, он может иметь стабильно низкую самооценку и считать себя недостойным хороших денег, да и вообще успеха. С такими убеждениями, настойчиво говорящими изнутри, стоит работать вместе с психотерапевтом, самостоятельно осознать и побороть их, Обычно очень сложно, они лежат слишком глубоко. Сниженный фон настроения, хроническая усталость, недостаток энергии. Когда человеку грустно или у него нет сил, может снижаться самооценка. Это связано с тем, что в плохом настроении и при нехватке энергии мы часто пессимистично настроены относительно своих возможностей, занижаем их. Приходят в голову негативные обобщения. «У меня ничего не получится», «Я никогда не смогу», Ценности могут быть на месте, но путей к их реализации мы не видим. Итак, стабильно низкая самооценка мешает увеличению доходов. У человека с низкой самооценкой сформировался неверный образ самого себя. В реальности у него уже есть те умения, знания, навыки, опыт, которые необходимы для повышения дохода. Но сам он их не видит или преуменьшает, и поэтому не использует. Якобы низкая самооценка. Предположим, человек не торопится просить о повышении зарплаты, считает, что хорошая работа продает себя сама или, как говорит булгаковский Воланд, «сами придут и все дадут». Низкая ли у него самооценка? Не обязательно. Как правило, люди, которые так себя ведут, как раз убеждены в том, что они работают отлично и достойны высокой зарплаты. Настолько отлично и настолько достойны, что дополнительное подчеркивание своих достоинств может их даже унизить. Они считают, что продавать себя, говорить о своих плюсах, стыдно. Так делают только фальшивые бриллианты, тогда как настоящие должны сиять скромно и неподдельно. Возможны разные оттенки. Нехорошо лезть вперед. Страх оказаться не настолько совершенным и высокоморальным, обнаружить амбиции, опередив коллег. Мышиная возня и суета. Не царское дело хвалить самого себя. Скромный и гордый. Я-то себя оцениваю высоко, а, может быть, другие оценивают низко, ведь это будет непереносимо стыдно. Иными словами, на поверку, низкая самооценка у людей, которые не хотят продавать себя, говорит о том, что среди ценностей у них выходит на первый план не доход и индивидуальные достижения, а другие вещи. Стремление быть хорошим, скромным, удобным для других. Внутреннее самоощущение благородства — так как у них есть убеждение, что хвастаются только выскочки. Избегание чувств, стыда, обиды, неизбежных для них при отказе. Часто подобное поведение берет начало в родительской семье, где ребенка учат быть скромным и не высовываться, транслируя, что эта стратегия принесет больше благ, чем активное самоутверждение. В семье не было принято говорить о своих потребностях напрямую. Надо молчать, потупив взгляд, вздыхать. Надо, чтобы сами догадались. Увы, это сомнительная стратегия и в семье, а уж на работе просто провальная. В результате копятся обиды. «Я такая хорошая», — этой стратегии чаще учат девочек, — «а меня не замечают». В данном случае можно говорить не о низкой, а скорее о хрупкой, уязвимой самооценке, носитель которой не может искренне попросить о том, чего в глубине души считает себя достойным, потому что боится отвержения и стыда. Стабильная высокая самооценка. Люди со стабильно высокой самооценкой обычно хорошо себя продают. Они знают свои достоинства и выгодно их преподносят, а ограничения и недостатки затушевывают. Высокая самооценка помогает получать высокий доход, дорого продавать свои компетенции. Когда можно говорить о том, что самооценка неадекватно завышена, и почему это происходит? Неразвитость социальных навыков. Чтобы адекватно вписывать себя в контекст, нужно для начала этот контекст знать. Люди, у которых есть проблемы с социализацией, могут преувеличивать ценность своих компетенций для социума. Они склонны винить других в том, что их не ценят, и не видят объективных причин происходящего, например, то, что они предлагают, не настолько уникально, или им не хватает чего-то важного. Недостаток критичности к себе приводит к нежеланию или невозможности развиваться в нужном направлении, а значит, увеличить доход тоже не получается. Энергичность и авантюризм. Когда энергии много, а страхов нет, кажется, что готов свернуть горы на пути к цели. При этом препятствия могут преуменьшаться, а собственные возможности завышаться. Хорошо, если окружающие могут сделать поправку на эту особенность или состояние. Если же решения принимаются единолично, то они становятся рискованными. со всеми возможными плюсами и жирными минусами. Если вы склонны увлекаться скоропалительными проектами, ваши доходы могут резко возрастать и также резко сгорать. Якобы высокая самооценка. Эти ужасные, прекрасные нарциссы. Есть люди, характер которых организован вокруг проблем самооценки, а та, в свою очередь, базируется не на их внутренних ценностях, а исключительно на оценках окружающих. Такой характер называется нарциссическим. Термин «нарциссы» сейчас на слуху. О нарциссах существует много мифов и даже страшилок. Считается, например, что человек с нарциссическим характером непременно склонен к злостным манипуляциям окружающими, что он обожает себя и готов хладнокровно ходить по головам и так далее. На деле нарциссизм не стоит демонизировать, Эта личностная доминанта характеризуется прежде всего уязвимостью к чувству стыда и собственному нормальному несовершенству. Там, где иной просто пожимает плечами да все мы не идеальны, нарциссический характер испытает сильнейшее желание скрыть свои недостатки даже от себя самого. Иными словами, нарциссизм — это уязвимость и нестабильность самооценки, когда она базируется, как мы уже сказали, на непрерывном поиске и запросе оценок от окружающего мира. И, конечно, нарциссическому человеку нужно, чтобы эти оценки были максимально высокими. Получая четверку, нарцисс ощущает сильный стыд. Его самооценка тут же падает ниже плинтуса. Да и привычные пятерки тоже не очень радуют. Они ощущаются как какие-то фальшивые. Это потому, что ставит он их себе не сам, и подлинные внутренние ценности за ними не стоит. Так как стремление к пятеркам для людей с нарциссической организацией личности — вопрос выживания, неудивительно, что среди них много богатых, знаменитых и влиятельных. Среди моих клиентов, топов компаний и предпринимателей, много нарциссов. Бизнес, карьера, их способы адаптации и компенсации — Но так как самооценка нарциссических людей уязвима, то есть у них и свои особенные проблемы, которые могут мешать, в том числе и получению дохода. Вот какие проблемы нарциссического человека наиболее распространены. Отсутствие счастья, удовлетворения от успеха. Я часто работаю с людьми из шоу-бизнеса, и это настоящий цветник нарциссов. Мне приходилось слышать, например, рассуждение о том, Не будет ли этот мужчина смотреться рядом со мной как-то дешево, если раньше он ухаживал за девушкой классом ниже? Сравнительно редкие доверие, сексуальность, привязанность. Отношения рассматриваются с точки зрения имиджа, престижа и понтов. Ситуация, когда высокие доходы не дают счастья, бывает вызвана именно нарциссической организацией личности. Отсюда неудовлетворенность, ощущение тотальной фальши, нервные срывы, зависимости и прочее изнанка блестящего образа жизни знаменитостей. Риск потери чувства реальности. Иногда нарциссическая организация личности заставляет искусственно поддерживать самооценку вопреки реальным фактам. Многим нарциссическим людям свойственно магическое мышление «Я везунчик, у меня все получится, энергия денег со мной». Иллюзии свойственны им и по другой причине. Идеализация, перфекционизм, когда все окружающее должно быть самым лучшим и достойным меня. Все это может заставить принимать, очевидно, необоснованные решения. Например, работавший со мной глава фармацевтической компании, человек с нарциссической организацией личности, за два года сменил восемь руководителей отдела маркетинга, потому что ни один из них не удовлетворял его чрезвычайно высоким требованиям. Сколько денег недополучила компания? Сколько рынков потеряла из-за этой чехарды? Здоровая самооценка предполагает некоторый уровень критичности, сомнений. Есть вещи, которые даются нам лучше и хуже, и есть компетенции, которые нуждаются в совершенствовании. Иногда наоборот, эффективнее принять достаточно хорошее решение, не зацикливаясь на идеальности полной безошибочности. В любом случае надо видеть реальность, А уязвимой самооценка — мощный фильтр, из-за которого человек может видеть ее не так или неполно. Любовь к понтам и показухе. Хрупкая самооценка нуждается в постоянной подпитке. Самый простой способ это сделать — пускать пыль в глаза, бить на эффект. То, что требует длительной невидимой работы, не дает лайков и быстрых хороших оценок. Человек с нарциссической организацией, как правило, и сам понимает, что понты не главное, но он не может удержаться. Как быстрые углеводы не дают долгого насыщения, но способны быстро поднять сахар, так броски и эффектные решения, связанные с ними, восхищение публики поддерживают его самооценку. Нарцисс часто бывает зависим от одобрения и имиджа. Он потребляет собственный образ, и на это ему не жалко никаких денег. Неспособность работать в долгую. Один из признаков, по которым можно угадать нарциссические черты, это частое чувство скуки, разочарования. «Я не люблю засиживаться», — говорит мне Фандрайзер Андрей. «Мне некогда вникать в мелочи, я оперирую стратегиями. Что-то сделал, становится скучно, иду развиваться дальше». Так происходит, потому что человек с уязвимой самооценкой не способен надолго полюбить дело, которым он занят. Поверхностная очарованность не влечет за собой долгого периода заботы, ведь у нарциссического человека нет доступа к своим истинным чувствам. Для него гораздо важнее развиваться дальше, получать новые и новые пятерки, опылять новые и новые цветы. К сожалению, из-за этого Андрею не достает и стратегического мышления, которым он гордится, ведь для хорошего видения стратегии нужна полнота и глубина взгляда на проблему, бизнес, среду, в которой он действует, А для этого все-таки необходимо время. Несмотря на все эти опасности, как я уже говорил, среди топов и собственников, с которыми я имею дело в последние два десятилетия, очень много людей с уязвимой самооценкой и нарциссическими особенностями. Не этим ли объясняется глобальная неэффективность крупных корпораций, их частое неумение видеть что-либо за пределами отрасли и то, что они зачастую делают с окружающей средой и рынком труда? Впрочем, если посмотреть на действительно очень богатых людей, а также на компании, которые живут долго, то уровень нарциссизма здесь будет несколько ниже. Есть отрасли, которые как бы сами по своей природе привлекают людей с уязвимой, зависимой самооценкой, любителей блеска и поверхностности, например, шоу-бизнес, мода, отчасти политика, в некоторой степени спорт. Напротив, в IT или на производстве доля нарциссичных руководителей меньше. Хвастаться добрыми делами правильно. Главу о связи этики, самооценки и денег нельзя не закончить небольшим разговором о благотворительности. Людям свойственно хотеть помогать другим. Делая так, они чувствуют себя нужными и лучше реализуют свой личностный потенциал. Богачи основывают собственные фонды, а человек со скромной зарплатой подписывается на ежемесячное пожертвование. Вы можете выбрать для помощи ту сферу, которая волнует вас сильнее всего. Часто, но не всегда, мы помогаем тем, с кем нам проще идентифицироваться или чьи несчастья могут сильнее растрогать именно наше сердце. Почти всех волнуют больные дети. На взрослых собирать деньги труднее. Судьба бездомных, сирот, несовершеннолетних мам или людей с особыми потребностями волнует главным образом тех, кто в своей жизни сталкивался с подобными проблемами. растит особого ребенка или имеет опыт бездомности. Но это не абсолютный закон. Расширяя свой кругозор и увеличивая степень эмпатии, мы можем проникнуться проблемами других людей и не идентифицируя себя с ними. Экономика денег тесно связана с экономикой бескорыстия и помощи, работающей с другими валютами. Благотворительность — тот рычаг, который дает нам возможность почувствовать себя хорошими вместе со своими деньгами. Она повышает самооценку. И в этом нет никакого подвоха. В Библии сказано, что когда мы делаем добро, левая рука не должна знать, что делает правая. Но в реальной земной жизни, по многочисленным исследованиям, человек делает больше добра, когда имеет возможность им похвастаться. А кроме того, рассказывая о своей благотворительности, мы помогаем другим присоединиться к ней и увеличиваем суммы сборов. Да, мы не ангелы. Нам необходим символический капитал, возможность рассказать о добром деле, уважать себя за помощь людям, соединяться с другими во имя благих целей и уменьшать свое одиночество. Этим нужно пользоваться, и тогда хорошо будет и нам, и тем, кому мы жертвуем.